Глава 24. Предсказание судьбы. В тот же вечер мистер Плорниш явился с визитом к крошке Дорит и дал ей понять, что ему нужно переговорить с ней по секрету. Его покашливания и намеки были так выразительны, что их не заметил отец ее, который мог бы служить живой иллюстрацией поговорки «Самые слепые люди — те, что не хотят видеть». Они переговорили на лестнице за дверью. «Нам сегодня заходила леди Мисс Дорит», — промычал Плорниш. «А с ней другая. Как есть старая колдунья. Кажется, вот-вот голову оторвет человеку». Кроткий Плорниш, очевидно, находился под впечатлением, произведенным на него теткой мистера Финчинга, и не мог от него отделаться. «Потому что», — прибавил он в виде извинения, — «Эта дама просто уксус, ей-богу!» Наконец, с большим усилием, он оставил эту тему и сообщил. «Тот, впрочем, она ни при чем. Другая леди. Дочь мистера Кэсби. А если мистер Кэсби не богатеет, то они по вине Панкса. Панкс, тот действует. По-настоящему действует. Лихо действует». Мистер Плорниш по обыкновению выражался убедительно, но неясно. «А пришла она вот с чем», — продолжал он. Сказать, что если мисс Дорет пожелает отправиться по этому адресу, здесь показано, где дом мистера Кэсби, и у Панкса там контора, и в ней он действует, ох, как действует, то она рада будет доставить ей работу. Она старинный и преданный друг, так она сама сказала, мистера Кленома, и надеется, что будет полезным другом его другу. Это все ее слова». Она хотела бы знать, может ли мисс Дорит прийти завтра утром. А я сказал, что повидаю с вами, мисс, и спрошу, и зайду к ней сегодня же. Скажу, будете ли вы завтра, или, если вам завтра нельзя, то когда будете? «Я могу зайти завтра, благодарствуйте», — сказала кружка Дорит. «Это очень любезно с вашей стороны, вы всегда так любезны». Мистер Плорниш, скромно отрицая свои заслуги, отворил дверь перед крошкой Дорит и последовал за ней, так явно подчеркивая всей своей фигурой, будто он и не думал оставлять комнату, что отец мог бы заметить это, если бы даже ничего не подозревал. Как бы то ни было, он в своем блаженном неведении ничего не заметил. После непродолжительного разговора Плорниш откланялся и ушел, обойдя предварительно тюрьму и заглянув в Кейгельбан со сложным чувством бывшего жильца, у которого есть особенные причины думать, что ему придется чего доброго снова занять здесь квартиру. Рано утром крошка Дорит, оставив Мэгги в качестве дома правительницы, отправилась в шатер патриарха. Она пошла через Бридж, хотя за это удовольствие пришлось заплатить пенни, и на мосту несколько замедлила шаг. Было без пяти минут восемь, когда она взялась за молоток, находившийся как раз на такой высоте, до которой она могла достать рукой. Она подала карточку миссис Финчинг, молодой женщине, отворившей дверь, и та объявила, что мисс Флора, вернувшись под родительскую кровлю, Флора приняла свое прежнее наименование. Еще не выходила из спальни, но пригласила ее войти в приемную мисс Флоры. Она вошла в приемную мисс Флоры и увидела там стол, накрытый для завтрака на два прибора. Третий стоял на подносе. Молодая женщина исчезла на минуту, затем вернулась и предложила ей снять шляпку, расположиться у камина и быть как дома. Но крошка Дорит, застенчивая и непривыкшая быть как дома при подобных обстоятельствах, не знала, как это сделать. И когда полчаса спустя Флора влетела в комнату, она все еще сидела у двери в шляпке. Флора так сожалела, что заставила ее дожидаться, и, боже мой, зачем же она сидит у двери, вместо того, чтобы греться у камина и читать газеты?» «Неужели эта нелепая девушка не передала ее просьбы? И как это она все время сидит в шляпке? Ради бога, позвольте Флоре ее снять!» Исполнив это добродушнейшим образом, Флора была так поражена лицом, оказавшимся под шляпкой, что воскликнула «Ах, какая милая крошка!» и нежно погладила его руками. Все это произошло в одно мгновение. Крошка Дорит не успела еще оценить любезность Флоры, как та ринулась к столу, засуетилась и затараторила. «Ужасно жалею, что я так поздно встала именно сегодня. Мне так хотелось вас встретить и сказать вам, что всякий, кто интересует Артура Кленома, интересует меня, и что я ужасно вам рада. А вместо того меня не разбудили. И вот я проспала. И не знаю, любите ли вы холодную дичь и вареную ветчину, так как ее многие не любят». Крошка Дорит поблагодарила и робко заметила, что она обыкновенно ничего, кроме чая и хлеба с маслом. «О, пустяки, милое дитя, и слышать не хочу об этом!» перебила Флора, хватаясь за чайник и зажмурившись, когда пар от кипящей воды обжег ей лицо. «Я считаю вас своей гостьей и другом, если вы позволите мне эту вольность, и я стыдилась бы относиться к вам иначе, тем более, что Артур Кленом отзывался о вас в таких выражениях». «Вы устали, милочка?» «Нет, сударыня». «Как вы побледнели! Это от того, что вы так много прошли до завтрака!» «Вы, верно, далеко живете? Следовало бы приехать!» «Что бы такого вам дать, дорогая?» «Нет, я совершенно здорова, сударыня. Благодарю вас, но я совершенно здорова». «Пейте же чай, пожалуйста», — сказала Флора. И вот возьмите крылышко и кусочек ветчины, и, пожалуйста, не дожидайтесь меня, потому что я всегда отношу этот поднос к тетке мистера Финчинга, которая завтракает в постели. Прелестная старушка и очень умная. Портрет мистера Финчинга за дверью очень похож, хотя лоб слишком велик, а мраморных колонн и балюстрады Егор никогда не было, и они не относятся к винной торговле. Превосходный человек, но совсем в другом роде». Крошка Дорит взглянула на портрет, с трудом улавливая смысл комментариев Флоры. «Мистер Финчинг был такой преданный муж, что решительно не мог расстаться со мной», — продолжала Флора. «Хотя, конечно, я не могу сказать, долго ли бы это тянулось, потому что он умер вскоре после свадьбы. Прекрасный человек, но не романтический. Проза, а не поэзия». Крошка Дорит снова взглянула на портрет. Художник изобразил его с таким лбом, до которого, с точки зрения умственных способностей, было бы далеко самому Шекспиру. «Поэзия!» — продолжала Флора, хлопотливо собирая завтрак для тетки мистера Финчинга. «Как я откровенно сказала мистеру Финчингу, когда он делал предложение? Вы не поверите, он делал его семь раз! Раз в карете, раз на лодке, раз в церкви, раз на осле, в Тенбридж-Уэлсе, а остальные на коленях». Поэзия улетела с молодыми годами Артура Кленома. Наши родители разлучили нас, и мы окаменели. И воцарилась суровая проза. Мистер Финчинг сказал, что он знает об этом и даже предпочитает такое положение вещей. И слово было сказано, и жребий брошен. Что делать, милочка, такова жизнь. Она не ломает нас, а сгибает. Пожалуйста, кушайте на здоровье, пока я отнесу под нос». Она исчезла, предоставив крошке Дорит обдумывать ее бессвязные речи. Вскоре она вернулась и, наконец, сама принялась за завтрак, не переставая говорить. — Видите ли, милочка, — сказала Флора, вливая себе в чай ложки-две какой-то темной жидкости с запахом спирта. «Я должна исполнять предписание моего врача, хотя запах вовсе неприятный, но я никогда не могла оправиться после удара, полученного в молодости, когда я так плакала в той комнате вследствие разлуки с Кленомом. Вы давно его знаете?» Поняв, что этот вопрос обращен к ней, для чего потребовалось время, так как она не поспевала за быстрым полетом мыслей своей новой покровительницы. Крошка Дорит ответила, что знает Кленома со времени его возвращения в Англию. «Конечно, вы не могли знать его раньше, если только не жили в Китае или не вели с ним переписки. То и другое, впрочем, кажется мне невероятным», — отвечала Флора. «Так как путешественники обыкновенно приобретают такой вид, словно они сделаны из красного дерева. А вы вовсе не такая. Переписываться? О чем же? Разве чая Так вы познакомились с ним у его матери? Очень умная и твердая женщина, но ужасно суровая. Ей следовало бы быть матерью железной маски. «Миссис Кленом была очень любезна со мной», — сказала кружка Дорит. «В самом деле? Конечно, я рада слышать об этом, так как она мать Артура, и мне приятно иметь о ней лучшее мнение, чем я имела раньше, хотя я не могу представить себе, что она думает обо мне». «Когда я бываю у нее, и она сидит и сверкает на меня глазами, точно судьба в больничном кресле!» «Нелепое сравнение, конечно. Больная женщина. Чем же она виновата?» «Где же моя работа, сударыня?» — спросила крошка Дорит, робко осматриваясь. «Можно мне приняться за нее?» «О, трудолюбивая маленькая фея!» — возразила Флора, вливая в другую чашку чая новую порцию с надобия предписанного врачом. «Торопиться совершенно нет надобности!» Лучше познакомимся поближе и потолкуем о нашем взаимном друге. Слишком холодное выражение для меня, а, впрочем, вполне приличное выражение – «наш взаимный друг», чем терзать себя различными формальностями и напоминать того спартанского мальчика, которого грызла лисица. Вы, надеюсь, извините, что я упоминаю о нем, потому что из всех несносных мальчишек, которые вечно лезут и всем надоедают, этот мальчик самый несносный». Крошка Дорит очень бледная, снова уселась слушать. «Нельзя ли мне все-таки приняться за работу?» — спросила она. «Я могу работать и слушать, если это можно». Она так, очевидно, томилась без работы, что Флора сказала. «Ну, как хотите, милочка», и достала ей корзинку с носовыми платками. Крошка Дорит радостно поставила ее подле себя, достала из кармана рабочий ящичек, вдела нитку в углу и принялась подрубать платки. «Какие у вас проворные пальцы!» — сказала Флора. «Но вы действительно совсем здоровы!» «О да, правда!» Флора поставила ноги на каменную решетку и начала самое романтическое повествование. Она содрогалась в подходящих местах, трясла головой, вздыхала необыкновенно выразительно, поводила бровями и время от времени, впрочем, не особенно часто, взглядывала на спокойное лицо, наклонившееся над работой. «Вы должны знать, милочка», — говорила Флора. «Да вы, наверное, уже знаете. Не только потому, что я уже высказала, но и потому, что на моем лице, как это говорится, выжжено огненными буквами, что до знакомства с мистером Финчингом я была невестой Артура Кленема. Мистер Кленом? В обществе, где необходимо соблюдение приличий, а здесь просто Артур». «Мы были все друг для друга. Это было утро жизни, это было блаженство, это был безумный восторг, это было все, что угодно в этом роде в высшей степени. Но разлука превратила нас в камень, и в таком виде Артур отправился в Китай. А я сделалась окаменелой невестой покойного мистера Финчинга». Флора произнесла эти слова гробовым голосом, но с истинным наслаждением. — Не пытаюсь изобразить, — продолжала Флора, — волнение того утра, когда все было... «Камень внутри, и тетка мистера Финчинга следовала за нами в наемной карете, которая, очевидно, нуждалась в починке. Иначе никогда бы не сломалась за две улицы до дома, так что тетку мистера Финчинга пришлось нести в плетеном кресле. Достаточно сказать, что мрачное подобие завтрака было сервировано в нижней столовой, а папа объелся маринованной лососиной до того, что был болен несколько недель» а мистер Финчинг и я предприняли свадебную поездку в Кале, где толпа на пристани совсем затискала нас и даже разлучила, хотя не навеки, что случилось позднее. Окаменелая невеста наскоро перевела дух и продолжала свой бессвязный рассказ. Наброшу покров на эту тусклую жизнь. Мистер Финчинг был в хорошем настроении духа, у него был отличный аппетит. Он был доволен кухней и находил вина слабыми, но вкусными. И все шло хорошо. Мы вернулись, поселились по соседству с номером 30 на гослинг стрите у лондонских доков. И прежде чем мы успели уличить горничную в продаже перьев и запасной перины, мистер Финчинг воспарил в иной мир на крыльях подагры. Неутешная вдова взглянула на портрет, покачала головой и отерла слезы. «Я чту память мистера Финчинга как почтенного человека и самого снисходительного из супругов. Стоило мне только вспомнить о спарже, и она моментально появлялась, или только намекнуть на какое-нибудь тонкое вино, и оно появлялось как по мановению волшебного жезла. Это было не блаженство, нет, это было блаженное спокойствие. А потом я вернулась к папе и жила, если не счастливой, то спокойной жизнью». Как вдруг однажды папа приходит ко мне и говорит, что Артур кленом дожидается внизу. Я бросилась вниз, и не спрашивайте, каким я его нашла, только я убедилась, что он не женился и не изменился. Мрачная тайна, в которую облеклась Флора при этих слабах, остановила бы всякие пальцы, кроме проворных пальчиков, работавших над платками. Они двигались без перерыва, и внимательные личико, наклонившиеся над ними, следила за шитьем. «Не спрашивайте», — продолжала Флора, «люблю ли я его, и любит ли он меня, и чем это кончится? И когда за нами следят зоркие глаза, и, может быть, нам придется исчахнуть в разлуке, может быть, не суждено соединиться, ни слова, ни звука, ни взгляда, они могут выдать нас. Нужно быть не мэм, как могила». Не удивляйтесь же, если я буду казаться иногда холодной, или Артур покажется холодным. Есть роковые причины для этого. Довольно. Молчание. Все это Флора высказала с таким страстным неистовством. Точно сама верила своим словам. Впрочем, она и действительно верила всему, что напускала на себя. Молчание, повторила Флора. Теперь я сказала вам все, я доверилась вам. Молчание ради Артура. «А я всегда буду вашим другом, милое дитя, и именем Артура прошу вас положиться на меня!» Проворные пальчики отложили работу, и маленькая фигурка поднялась и поцеловала ей руку. «Как вы похолодели!» — сказала Флора, возвращаясь к своей обычной добродушной манере и сильно выигрывая от этого. «Не работайте сегодня! Я уверена, что вы нездоровы! Я уверена, что вы слишком слабы!» Я только немножко взволнована вашей добротой и добротой мистера Кленнама, рекомендовавшего у меня той, которую он знал и любил так долго. — Право, милочка, — сказала Флора, имевшая решительную склонность быть правдивой, когда успевала обдумать свои слова. — Пока оставим этот вопрос, и лучше вам отдохнуть немножко. — У меня всегда было довольно силы, чтобы работать, и я сейчас оправлюсь, — возразила крошка Дорица со слабой улыбкой. Я только взволнована вашим участием, вот и все. Если бы мне посидеть минутку у окна, я бы сейчас же почувствовала себя лучше. Флора отворила окно, усадив подле него крошку Дорит и благоразумно удалилась на свое прежнее место. День был ветреный, и лицо крошки Дорит скоро оживилось под влиянием свежего воздуха. Через несколько минут она вернулась к своей корзинке, и ее проворные пальцы забегали так же проворно, как всегда. Спокойно продолжая свою работу, она спросила у Флоры, сообщил ли ей мистер Кленом, где она живет. Получив отрицательный ответ, она сказала, что понимает его деликатность, но чувствует, что он одобрит ее, если она расскажет свою тайну Флоре, и поэтому просит позволения рассказать. Получив позволение, она рассказала в немногих словах историю своей жизни, едва упоминая о себе, распространившись в горячих похвалах отцу. И Флора отнеслась ко всему с участием и нежностью, в которых не было ничего напускного и бессвязного. Когда наступил час обеда, Флора взяла под руку свою новую подругу, повела ее вниз и представила отцу и мистеру Панксу, которые уже сидели в столовой. Тетка мистера Финчинга обедала на этот раз в своей комнате. Эти джентльмены встретили ее, соответственно, своим характером. Патриарх с благочестивым видом, как будто оказывал неоценимую услугу, заметил, что он рад ее видеть, а мистер Панкс фыркнул носом в знак приветствия. В присутствии этих новых лиц она во всяком случае чувствовала себя неловко, тем более что Флора заставила ее есть лучшие блюда и выпить стакан вина. Но ее смущение еще усилилось по милости мистера Панкса. Сначала поведение этого господина внушило ей мысль, не художник ли он, набрасывающий эскизы для картины. Так пристально глядел он на нее и так часто заглядывал в свою записную книжку. Но так как он не делал эскиза и толковал исключительно о делах, то у нее мелькнуло подозрение, что это один из кредиторов ее отца, и в книжке у него записан долг. Его пыхтение выражало негодование и нетерпение, а громкое фырканье казалось требованием уплаты. Но тут опять ее сбило с толку загадочное и нелепое поведение мистера Панкса. Она сидела одна за работой после обеда, Флора ушла полежать в соседнюю комнату, откуда немедленно распространился запах чего-то спиртного. Патриарх дремал в столовой, разинув свой филантропический рот и прикрыв его желтым носовым платком. В эту минуту затишья мистер Панкс появился перед ней, дружелюбно кивая головой. — Скучновато, мисс Дарит, спросил он в полголоса. — Нет, благодарю вас, сэр, — отвечала крошка Дорит. «Заработай, как я вижу», — продолжал Панкс, пробираясь шаг за шагом в комнату. «Это что же такое, мисс Дорит?» «Носовые платки». «В самом деле», — заметил Панкс, — «я и не знал». И, не глядя на платки, но не спуская глаз крошки, Дорит прибавил. «Может быть, вам любопытно знать, кто я такой? Хотите, скажу?» «Я предсказатель судьбы». Крошка Дорит теперь начала думать, что это помешанный. «Я душой и телом принадлежу моему хозяину», — сказал Панкс. «Вы видели моего хозяина за обедом, но иногда я занимаюсь и другими делишками. Честным образом, совершенно частным образом, издарит. Крошка Дорит смотрела на него не без тревоги. покажите ко мне вашу ладонь», — продолжал Панкс. «Мне хочется взглянуть на нее». Она отложила на минутку работу и протянула ему руку с наперстком трудовая жизнь э сказал панк с ласково дотронувшись до ее ладони своим коротким толстым пальцем но для чего же мы и созданы не для чего другого ага он сделал вид что рассматривает линии руки что это за здание с решетками это общежитие а кто это в сером халате и черной бархатной шапочке это отец а кто это с кларнетом?» Это дядя. А это кто в балетных туфельках? Это сестра. А это что за шалопай? Это брат. А кто заботится и думает о всех о них? Ага, это вы, мисс Дорит. Она вопросительно взглянула на него и, встретившись с его взглядом, подумала, что эти острые глаза смотрят гораздо добрее и ласковее, чем ей показалось за обедом. Но он тотчас же устремил их на ее ладонь, так что она не могла проверить свое впечатление. «Теперь вот в чем вопрос», — продолжал Панкс, проводя своим неуклюжим пальцем по ее руке. «Не я ли здесь притаился в уголке? Чего мне тут надо?» «Что за мной скрывается?» Он медленно довел палец до запястья, обвел им вокруг руки и повернул ее, как будто хотел посмотреть, что скрывается за ней. «Что-нибудь неприятное?» — спросила крошка Дорит с улыбкой. «Постойте, постойте!» — сказал Панкс. «Как вы думаете?» «Что? Об этом нужно у вас спросить. Я не умею предсказывать судьбу». «Верно!» — сказал Панкс. «Что же это такое?» «Вы узнаете об этом, мисс Дорит. Тихонько выпустив руку, он провел пальцем по своим жестким волосам, отчего они поднялись дыбом и медленно повторил. «Запомните мои слова, мисс Дорит. Вы узнаете об этом!» Она не могла выразить своего удивления хотя бы по поводу того, что он знает о ней так много. «Ага, вот оно что!» — сказал Панкс, указывая на нее пальцем. «Мисс Дорит, «Не делайте этого никогда!» Она еще более удивилась, даже испугалась и взглянула на него, ожидая объяснения. «Не делайте этого!» — повторил Панкс серьезным видом, передразнивая ее удивленный взгляд и жесты. «Не делайте этого никогда, где бы и когда бы вы меня не встретили! Я ничто! Не думайте обо мне! Не обращайте на меня внимания! Не замечайте меня! Согласны, мисс Дарик? Я не знаю, что и сказать, отвечала крошка Дорит, совершенно ошеломленная. Почему же? Потому что я предсказатель судьбы Цыган Панкс. Я еще немного сказал вам о вашей судьбе, Миздарит. Не сказал, что скрывается за мною на этой ручке. Я сказал, что вы узнаете об этом. Решено, Миздарит? Решено, что я не буду обращать на меня внимание, пока я не подойду к вам первый. Не будете замечать меня? Это нетрудно. Я интересен, некрасив, плохой собеседник. Я только орудие моего хозяина. Вы только скажите мне, когда меня увидите. А, цыган Панкс, он предсказывает судьбу. Когда-нибудь он доскажет мне остальное. Я узнаю все. Решено без Дорит? Да, — протянула крошка Дорит, смущенная его словами. Ладно. Мистер Панкс взглянул на стену соседней комнаты и сделал шаг вперед. «Частное создание, превосходная женщина во многих отношениях, но бестолковая, и язык без костей миздарит. Сказав это, он потер себе руки, как будто был очень доволен результатами разговора и, учтиво кивая головой, скрылся за дверью. Смущение крошки Дорит, вызванное странным поведением ее нового знакомого и содержанием разговора, ничуть не уменьшилось в последующие дни. Не только в доме мистера Кэсби Панкс подмигивал ей и значительно фыркал при каждом удобном случае, но он начал попадаться ей на каждом шагу. Она постоянно встречала его на улице. Всякий раз, как она являлась Кэсби, он оказывался там. Не прошло и недели, как она с удивлением встретила его однажды вечером в сторожке, где он дружески беседовал с тюремщиком. Не меньшим сюрпризом для нее было убедиться, что он сделался своим человеком в тюрьме. Побывав у ее отца на воскресном приеме и, как уверяла молва, блистательно отличился на собрании в зале, обратившись к членам общежития с речью, пропев застольную песню и поставив в компании пять галлонов пива. Молва даже прибавляла к ним целый бушель креветок. Но это, конечно, было преувеличением. Действие этих происшествий на мистера Плорниша, который был их очевидцем, могло только усилить впечатление, произведенное на крошку Дорит, самими происшествиями. Они ошеломили и оглушили его. Он мог только таращить глаза и по временам бормотал слабым голосом, что подворье разбитых сердец не поверило бы, что это Панкс. Но к этому он не прибавлял ни слова и не пускался ни в какие комментарии, даже говоря с крошкой Дорит. Мистер Панкс увенчал все свои таинственные поступки тем, что познакомился с Типом и однажды в воскресенье явился в общежитии под ручку с этим джентльменом. При этом он не обращал ни малейшего внимания на крошку Дорит, и только раз или два, когда никого не было поблизости, кинул ей мимоходом слова, сопровождавшиеся ласковым взглядом и дружелюбным фырканием. «Секан Панкс — предсказатель судьбы!» Крошка Дорит работала и боролась с жизнью по-прежнему, удивляясь всему этому, но скрывая удивление в своем сердце, так как с ранних лет привыкла скрывать и более тяжелые чувства. Перемена прокралась, однако, и в ее терпеливое сердце. Она с каждым днем становилась застенчивее. Выходить из тюрьмы и возвращаться, никем не замеченной, оставаться везде и всюду неприметной и забытой, сделалось ее главным желанием. Равным образом она всегда стремилась при первой возможности уединиться в своей комнате. неподходящей комнате для ее нежной юности и характера. Случалось под вечер, к ее отцу заглядывали посетители перекинуться в картишки. Тогда ее услуг не требовалось, и ей можно было уйти. Она проскальзывала на двор, поднималась в свою комнату и садилась у окна. Какие разнообразные очертания принимали зубцы тюремной ограды, какими воздушными узорами сплеталось железо, какими золотыми искрами светилась ржавчина, пока она сидела так и думала. Новые острые беспощадные зубцы чудились ей среди старых, на которые она смотрела сквозь слезы. Но в розовом ли, черном ли свете видела она перед собой решетку, она любила смотреть на нее, сидя в одиночестве, и на все, что рисовалось ее воображению, падала эта неизгладимая тень. комнатой крошки Дорит был чердак, настоящий чердак, да еще чердак Маршальси. Безобразие ее комнаты не скрывалось ничем, кроме опрятности, так как всякое украшение, которое Крошки Дорит случалось купить, отправлялось в комнату отца. Тем не менее, ее пристрастие к этой жалкой комнате постоянно усиливалось, и сидеть в ней одной стало ее любимым отдыхом до такой степени, что однажды под вечер в период таинственных поступков Панкса она просто испугалась, услышав знакомые шаги Мэгги на лестнице. Убедившись, что шаги приближаются, она вздрогнула и смутилась до того, что почти не могла говорить, когда Мэгги наконец вошла в комнату. «Пожалуйте, маленькая мама», — сказала Мэгги, переводя дух. «Сойдите вниз, повидайтесь с ним. Он там». «Кто Мэгги?» «Кто? Конечно, мистер Кленном. Он у вашего отца и говорит мне. Мэгги, будь добра, сходи и скажи ей, что это только я». «Я не совсем здорова, Мэгги». «Я лучше не пойду. Я хочу лечь спать. Смотри, я уже ложусь. Пожалуйста, скажи, что я уже легла, а то бы пришла». «А ведь это неучтиво, маленькая мама», — сказала изумленная Мэгги. «Так отворачиваться от меня совсем неучтиво». Мэгги была очень чувствительна к мелким личным обидам и очень изобретательна в этом отношении. «Еще закрывать лицо обеими руками», — продолжала она. Если вам противно смотреть на бедную девочку, так лучше прямо сказать ей это, а не отворачиваться от нее и не оскорблять ее чувства, и не разбивать сердца бедной десятилетней крошки. Это чтобы облегчить головную боль, Мэгги. Да, и если вы плачете тоже для того, чтобы облегчить головную боль, маленькая мама, так и я буду плакать. Вы хотите, чтобы все слезы достались вам? Это просто жадность жаловалась Мэгги и немедленно принялась хныкать. Не без труда удалось крошке Дорит уговорить ее вернуться к гостю с извинением. Только обещание рассказать сказку, давнишнее любимое удовольствие Мэгги, с условием, что она сосредоточит все свои умственные способности на поручении и оставит свою маленькую хозяйку на часок в покое, подействовали наконец. Она ушла, бормоча себе под нос свое поручение, и вернулась в назначенное время. «Он очень огорчился», — объявила она, — «и хотел послать за доктором. И он придет завтра утром, и, я думаю, будет плохо спать в эту ночь из-за вашей головы, маленькая мама. О, Господи, вы плакали!» «Да, кажется, немножко, Мэгги». «Немножко? О, «Ну, теперь все прошло, все прошло, Мэгги, и голова не так болит, и мне гораздо лучше». Я очень рада, что не пошла». И ее придурковатое большое дитя нежно обняло ее, погладило ее волосы, намочило ее лоб и глаза холодной водой. Операции, которые неуклюжие руки Мэгги исполняли очень ловко. Снова приласкалась к ней, порадовалась ее выздоровлению и усадила ее на стуле подле окна. Затем Мэгги с судорожными усилиями, которых вовсе не требовалось, притащила поближе к стулу сундук свое обычное сиденье при рассказывании сказок, обняла свои колени и сказала с выражением жадного любопытства, широко раскрыв глаза. Ну, маленькая мама, какую-нибудь хорошенькую. О чем же Мэгги? — О принцессе, сказала Мэгги. — О настоящей принцессе, о самой настоящей. Крышка Дорит подумала с минуту и с довольно грустной улыбкой на лице по в лучах заката начала. Когда-то давно, Мэгги, жил-был прекрасный король, и было у него все, чего только ему хотелось, и даже гораздо больше. Было у него золото, серебро, алмазы и рубины, и всякие-всякие богатства. Были у него дворцы и... «Госпитали!» — вставила Мэгги, продолжая обнимать свои колени. «Пусть у него будут госпитали. Там так хорошо! Госпитали с целыми кучами цыплят!» «Да, у него было их много, и всего было много!» «Много печеного картофеля!» — сказала Мэгги. «Всего было много!» «Господи!» — продолжала Мэгги, стискивая колени. «Какой счастливец!» «У короля была дочь!» самая умная и самая прекрасная из всех принцесс. Когда она была маленькой, то выучивала все свои уроки раньше, чем учителя успевали объяснить их. А когда выросла, то ей удивлялся весь свет. Подле дворца принцессы стояла хижина, в которой жила бедная маленькая женщина, и жила она одна-одинешенька. денешенька Старуха! — сказала Мэггич, мокнув губами. «Нет, не старуха. Совсем молоденькая». «Как же она не боялась!» — заметила Мэгги. «Продолжайте, пожалуйста». Принцесса каждый день проезжала мимо хижины в своей великолепной карете и всякий раз видела крошечную женщину за прялкой и глядела на нее, а крошечная женщина глядела на принцессу. И вот однажды принцесса велела кучеру остановиться недалеко от хижины и вышла из кареты. И пошла, и постучалась в двери хижины, и по обыкновению застала крошечную женщину за веретеном. И она взглянула на принцессу, а принцесса взглянула на нее. «Кто кого переглядит?» — вставила Мэгги. «Пожалуйста, продолжайте, маленькая мама». Принцесса была такая удивительная принцесса, что умела отгадывать все тайны. Она спросила у крошечной женщины, «Зачем ты ее прячешь здесь?» Тогда крошечная женщина поняла, что принцесса знает, почему она живет одна-одинешенька со своей прялкой, и стала на колени перед принцессой и просила не выдавать ее. Принцесса же отвечала, «Я никогда не выдам вас, позвольте мне взглянуть на нее». Тогда крошечная женщина закрыла ставни, заперла дверь и, дрожа с головы до ног от страха, как бы кто ни подглядел, открыла тайник и показала принцессе тень. «Господи!» — сказала Мэгги. «Это была тень кого-то, кто ушел навсегда, кого-то, кто ушел далеко, с тем, чтобы никогда-никогда не возвращаться». Она была прекрасна, и крошечная женщина гордилась ею, как великим-великим сокровищем. Посмотрев на нее, принцесса сказала крошечной женщине, «Итак, вы стережете ее каждый день?» А она опустила глаза и отвечала, «Да». Тогда принцесса сказала, «Растолкуйте мне, почему?» На это она отвечала, что никого не встречала добрее и ласковее. Кроме того, прибавила она, от этого никому нет обиды или неприятности». и он ушел к тем, которые ожидали его. «Значит, это был мужчина?» — спросила Мэгги. Крошка Дори робко отвечала, «Да, кажется», и продолжала ушел к тем, которые ожидали его, так что эта тень, это воспоминание не отнято, не украдено ни у кого. Принцесса отвечала. — А, но когда вы умрете, ее найдут в хижине. Крошечная женщина возразила ей. — Нет, когда наступит это время, она ляжет со мной в могилу, и никто не найдет ее. — Ну, конечно, — сказала Мэгги. — Пожалуйста, продолжайте. Принцесса была очень удивлена, услышав это. «Как ты сама можешь представить себя Мэгги?» «Понятно, она могла удивиться», — заметила Мэгги. «И потому решила следить за крошечной женщиной и посмотреть, чем это все кончится. Каждый день она проезжала мимо хижины в своей прекрасной карете и всякий раз видела крошечную женщину одну оденешеньку за прялкой» и смотрела на нее, и крошечная женщина смотрела на принцессу. Наконец, однажды прялка остановилась, и крошечная женщина исчезла. Когда принцесса стала разузнавать, почему остановилась прялка, и куда одевалась крошечная женщина, ей отвечали, что прялка остановилась, так как некому было прясть на ней. Крошечная женщина умерла. «Ее следовало поместить в госпиталь», — заметила Мэгги. Тогда бы она осталась жива. Принцесса, поплакав немножко о крошечной женщине, вытерла глаза, вышла из кареты на том же месте, где выходила раньше, подошла к хижине и заглянула в дверь. Но ей не на кого было смотреть, и на нее некому было смотреть в хижине, и вот она пошла отыскивать драгоценную тень. Но ее нигде не оказалось, и принцесса убедилась, что крошечная женщина сказала ей правду и что тень никому не причинила вреда и улеглась вместе с ней в могилу на вечный покой. «Это все, Мэгги!» Заходящее солнце так ярко озаряло лицо крошки Дорит, что она заслонилась от него рукой. «Она состарилась?» — спросила Мэгги. «Крошечная женщина?» «Ага!» «Не знаю», — отвечала крошка Дорит. «Но было бы совершенно то же самое, если бы даже она была совсем-совсем старой». А живет ли она? сказала Мэгги. Я думаю, что живет. Сказав это, она задумалась, уставившись в пространство. Она так долго сидела с широко раскрытыми глазами, что крошка дорит, желая оторвать ее от сундука, встала и выглянула в окно. На дворе она увидела Панкса, который подмигнул ей уголком глаз, проходя мимо. «Кто эта маленькая мама?» спросила Мэгги, которая тоже встала и прижалась к плечу крошки Дорит. «Он часто приходит сюда!» «Я слышала, что его называют предсказателем судьбы», отвечала крошка Дорит. «Но вряд ли он может угадать даже прошлую или настоящую судьбу человека». «Могла принцесса предсказать свою судьбу?» спросила Мэгги. Крошка Дорит, задумчиво глядя на темные ущелья тюрьмы, покачала головой. «А крошечная женщина?» «Нет», — сказала крошка Дорит, лицо которой так и вспыхнуло в лучах заката. «Но отойдем от окна».